Скачок восьмой. Тем временем Донья Томаса, запавшись указом об аресте, наняла двухместные носилки и мула, на которого нагрузила своей солдатовой пожитки, нарядилась, как его брат-близнец, в мужское платье и потащилась с этим новым обожателем из Мадрида в Севилью. Таскаться и тащить ей было положено по званию. А нашего астролога все никак не могли похоронить из-за споров о завещании, им составленном незадолго до кончины и обнаруженном в его столе родичами. Дабы решить кляузное дело, пришлось обратиться в суд. Хромой же и Дон Клеофас проспали до двух часов дня, ибо почти всю ночь шатались по Севильи. Затем они пообедали отменной здешней рыбой, и вкуснейшими в мире галисийскими хлебцами, и Дон Клеофас опять проспал всю съесту, а его приятель отправился хлопотать при адском дворе о прощении за самовольный побег. Вечером они снова поднялись на террасу, и бес продолжил рассказ о замечательных зданиях Севильи, сей пучины всесветной, каковые не успел накануне показать товарищу. Внезапно Дон Клеофас дважды вздохнул и хромой спросил его. — Что тебе пришло на ум, приятель? Какие воспоминания раскалили твое сердце столь сильно, что из уст вырвались эти два языка пламени? — Ах, друг, — ответил студент, — я вспомнил главную улицу Мадрида и блестящий поток гуляющих, которые в этот час устремляются по ней к Праду. — Нам ничего не стоит увидеть это столь же отчетливо, как если б мы находились там, — сказал бес. — Попроси, попроси у нашей хозяйки зеркало, и я устрою тебе забаву, какой ты еще не видывал. Конечно, я мог бы в мгновение ока доставить тебя туда на моих почтовых, хоть и кормлю их не овсом, а ветром. Но не хочу покидать Севилью, пока не узнаю, к чему приведут происки стопламенного и твоей дамы, которая также направляется сюда. К тому же в этом городе я чувствую себя превосходно, потому верно, что в нем изобилие нечистой совести, привозимой из Индии. Тут как раз появилась на террасе Руфина Мария, хозяйка гостиницы, дама Орехова шоколадной масти. чтобы прямо не сказать «мулатка» — искусный лоцман, знавший все злачные места Севильи, и быстрый сокол, умевший спугнуть кошелек из кармана чужеземца и пригнать его в коготки, начинающие по тоскушке, если та догадалась прибегнуть к ее помощи. На хозяйке была белая блузка из голландского полотна с прорезями на рукавах, белая же хлопчатобумажной тканью юбка — туфли на каблуках и, по обычаю темнокожих жителей того края, носки вместо чулок. А той поре Руфина Мария с гребнем и большущим зеркалом всегда поднималась на террасу причесываться. Пользуясь случаем, Хромой учтиво попросил у нее зеркало и, объяснив, для какой надобности прибавил сеньора хозяйка. Вы можете тоже остаться. — У вас, я знаю, есть склонность к таким вещам. — Ах, сеньор, — ответила Мария Руфина, — ежели вы про черную магию, так я от нее без ума. — А, ведь родом я из Трианы, умею гадать на бабах, довертеть сито лучше всех здешних ворожей и знаю штучки еще занятнее. С удовольствием покажу вашим милостям, чтобы отплатить за любезность, хоть люди благоразумные твердят мне, что ворожба — вздор. — И они правы, — сказал хромой. — А все же, сеньора Руфина Мария, то, что я намерен показать моему приятелю, заслуживает внимания столь незаурядной особы, как вы. Смотрите же хорошенько. И, взяв в руку зеркало, он сказал... «Сейчас я покажу вам обоим все, что в эти часы происходит на главной улице Мадрида. Такую штуку, кроме меня, способен проделать разве только дьявол. Предупреждаю, в моих восхвалениях я буду держаться порядков круглого стола, где каждый сидел во главе, а не обычая кредиторов, кои норовят один другого опередить». «О, Господи!» — сказала Руфина, — «начинайте же поскорее, Ваша милость, то то будет забава». Я еще девчонкой побывала в столице с одной дамой. Она отправилась в догонку за кавалером ордена Калатравы, который приезжал сюда доказывать свои права. Потом родители забрали меня обратно в Севилью, но улицу ту я не могу забыть, и с удовольствием снова погляжу на нее, пусть только в зеркале». Не успела хозяйка договорить, как показались в зеркале кареты, коляски, носилки, всадники на лошадях и такое множество прелестных дам в сверкающих дорогих уборах, словно апрель и май рассыпали свои дары и слетели звезды с небес. Дон Клеофас глядел во все глаза, не появится ли Донья Томаса. Хоть и довелось ему испытать столько разочарований, он еще не вырвал ее из своего сердца. О, извращенная натура человеческая! Холодность нас воспламеняет, а пылкость охлаждает. Но в ту пору Донья Томаса, восседавшая в своих двойничных носилках, уже миновала Ильескос. Руфина Мария, остолбенев от восторга, смотрела на это стечение важных персон, разыгрывающих на подмостках мира разные роли. «Сеньор, — сеньор обратилась она к хромому, — покажите мне короля и королеву. Я так хочу повидать их, коли уж подвернулся случай. — Дочь моя, — отвечал бес, — их величества не появляются на обычных гуляниях. Но ежели вы хотите увидеть их воочию, мы вскоре доберемся туда, где желание ваше исполнится. — Дай-то Бог! — сказала Руфина. — Но кто этот знатный кабальеру, что в сопровождении слуг и пожей проезжает в карете, достойной служить колесницей солнцу? Хромой ответил. — Это адмирал Кастилии. Дон Хуан Альфонсо Энрикес. «Де Кабрера, герцог Медина де Реосеко и граф де Модика, гроза Франции, в битве при Фентарабии». а Господи!» — сказала Руфина Мария. «Как-то он прогнал французов из нашей Испании, а? Да хранит его Бог многие лет». «Он, равно как и доблестный маркиз де Лос-Велес», ответил хромой, всем уподобились бесподобному Пелайо, освободившему родную Кастилью. — А кто сидит вон в той кореть, похожей на колесницу весны? — спросил Руфина. — Гравде, Ропеса и Аль-Каудете, сказал хромой. — В ком течет кровь Толедо? — Пементелий и королей Португалии, муж величайших достоинств. А справа едет его кузен, граф де Луна, Киньонес и Пементель, глава рода Бенавидесов в Леоне первенец графа Бенавенте. Сия луна и днем сияют. А дальше едет граф делемус и Андраде, маркиз де Сария, Кастро и Энрикес, старший жезлоносец Сантьяго, из свиты славного герцога Дархона, муж проницательный и великодушный истинный вельможа. В соседней карете грав де Монтерей Фоэнтос, наместник в Италии. Будучи вице-королем Неаполя, он оставил о себе благодарную память в обеих Сицилиях, где его преемником стал герцог Делас маркиз Деличи и Тораль, комендант крепости Авиадос. спальник его величества, он же принц де Астильяно и герцог де Сабионета. Последний титул более всего подобает его величию. Графа сопровождает столь же родовитый и просвещенный маркиз де Альканьисас, Альманса, Энрике и Борха. За ними следует мудрый конитабль Веласко, камерарий его величества с братом маркизом дель Фресно. А вон герцог де Ихар, Сильва и Мендоса и сарменто маркиз де Аленкер и Рибалла, любимец двора и весьма искусный наездник в простом и рыцарском седлах, чем снискал себе право сидеть за королевским столом в праздник королей. Рядом с ним маркиз де Лос, Бальбасас Спинола, великий отец, коего прославил навек их имя. Вот играв граф де Альтамира, Москосо и Сандуваль, знатнейший вельможа и истинный Витязь во всем, старший шталмейстер её величества королевы. Дальше едет маркиз де Побар Арагон со своим братом Доном Антонио де Арагон, членом Совета Орденов и Совета Инквизиции. А там пересекают улицу маркиз де Ходар и граф де Пеньяранда, оба члены Королевского Совета Кастилии, кладези мудрости и благородства». — А кто те два юноши, что едут вместе? — спросила Руфина. — С виду они ровесники, и оба при золотых ключах. — Оба они камерарии. Имя одного маркиз Дала-Инохоса, граф де Агилар, и сеньор далос Лос-Камерос, Рамирес и арельяно Имя другого — маркиз де Айтона. Он покровитель музыки и поэзии, подобно своему отцу. — «А там, что за карета, полная блестящих кабальеру, от них так и пышет юностью и благородством!» — воскликнула Мулатка. «Ее хозяин — герцог дель инфантадо», — сказал хромой, — «старший в роду Мендоса и Сандоваль по мужской линии, маркиз де Сантильяне и де Сенете, граф де Салдания и реаль де Мансонарес. Сын?» и живой портрет знаменитого отца. С ним едут маркиз де альменара самый учтивый, изящный и любимый при дворе кавалер. Далее сын маркиза де Орани, адмирала Арагона, зерцала доблести. Далее маркиз де Сан-Руман, истинный рыцарь, наследник могучего маркиза де Велада, грозы Орана, Голландии и Зеландии. И с ним его брат маркиз де Салинос, равно стойки телом и духом, оба они, как две капли воды, похожи на своего достославного отца. Рядом с ними дон Инииго Уртадо де Мендоса, кузен герцога дель инфантадо. Все это доблестные и благородные кабальеры, коим стоит лишь назвать себя, и сто стоустая молва умолкает, признав свое бессилие. Сопровождает их дон Франсиско де Мендоса, Один из влиятельнейших придворных, всеобщий любимец, равно искусный наездник и боец на белых и черных шпагах. — А эти всадники? — Эти всадники, что сейчас проезжают, кто они? — спросила Руфина. — А если будут ехать медленно, я успею их назвать, — сказал хромой. — Те двое впереди — это граф де Мельгар и маркиз де Пеньяфриель, чьи имена лучшие хвала их отваге. Дальше дон Болтазар де Сониго и его брат граф де Брандевилье, достойные сыновья маркиза де Мирабель. Дальше граф де Медельин Порто Кареро по мужской линии, а за ним принц де амаберге первенец герцога де Арискот. Дальше маркиз де Ла Гвардия, прозванный Ангелом. За ним следует маркиз де ла Лиседа Сильва и Монрикес де Лара, потом дон Диего Гомес де Сандуваль, старший командор ордена Калатравы, маркиз де Вильясорис, Аньевер и Уманес, а также дон Балтазар де Гусман и Мендоса, наследник славного рода Оргас, а вон и Ариас Гонсало, старший сын графа де Пуньон Остро, который в делах подражает отцу и мечтает сравниться с непобедимым дедом. За ними скачут граф де Молина с братом, доном Антонио Мессия, де Тобар. Доблесть каждого из них — порука в доблести брата. Между ними дон Франсиско Лусой, чье имя гремит в Мадриде и чье великодушное сердце едва ли уместится в груди великана. А позади едет его родственник, храбрый рыцарь дон Хосе де Кастарехон. Оба они племянники сиятельного президента Совета Кастилии. В карете следом за ними едет герцог де пострана глава рода Сильва, муж деятельный и могущественный, и с ним маркиз де Паласиос, мажордом короля, единственный потомок Мена Родригеса де Санабрия, правителя Санабрии и старшего мажордома короля Педро. Там же сидят благородный граф де Грахали, граф де Гальве, брат герцога де пострана краса истинного рыцарства в ком сохранилась бы учтивость и тогда когда б она исчезла во всем мире прочие спутники герцога прославили себя в различных науках и искусствах такова всегда его свита сейчас он переговаривается с седоками соседней кареты своим дядей принцем де эскилача и своим братом доном карлосом герцогом де Вилья-Эрмоса. Первый из них — член Государственного Совета Его Величества, второй — монарх поэтов. С ними едет Дон Фернандо, юный герцог де Вилья-Эрмоса, чей разум не уступает доблести, и Дон Фернандо де Борха, старший командор Монтесы, камерарий Его Величества, прошедший двадцать два курса в науке вице-королей. и равный по обоим Катонам, Утическому и цензору он там едет маркиз де Санта-Круз, испанский Нептун и старший мажордом нашей государыни. А вот граф де Альба де Листа с маркизом де Табара и графом де Пуньо-Ностро. Позади них герцог де Нахара, неаполитанский Гектор, нынешний правитель Арагона. Следующий каретик. граф де Корунья Мендоса и Уртадо, баловин девятимус, гордость кастильской поэзии, и рядом с ним граф де Лапуэбло, де Монтальбан Пачеко и Херон. Вот маркиз де Малагон, Уль-Оа и Саведра, и маркиз де Мальпика, Барросо и Ривера, а также маркиз де Фромиста, отец маркиза де Карасена, прослывший в Италии Кастильским Марсом, играв де Оргас, Гусман и Мендоса де Санто-Доминго и Сан-Иль-де-Фонсо. Все мажордомы короля. Вон в той карете едет маркиз де Флорес-Давила, Суньего де Куэва, дядя славного герцога де Альбукерке, который с оружием в руках сражается во Фландрии, а прежде был капитан-генералом в Уране, где, поверх в изумление всю Африку, водрузив знамена своего короля в сердце Берберии за двадцать пять лик от границы. А вот граф де Кастрольяно, неаполитанский адонис. А там едут отважный андалусиец, граф де Гарсиес Кесада и маркиз де Вельмар. Дальше маркиз де Тарасона, он же граф де Айяло, Толедо и Фонсека. Потом граф де... Санте-Стебан и Косентайна, и с ним граф де Сифуэнтес. Все люди возвышенного ума. А вон граф до Лакальсада, а за ним герцог де Пеньяранда, Сандуваль и Суньега. И в той карете дон Антонио де Луна и дон Клаудио Пементель, члены Совета Орденов, Кастер и Полукс по в дружбе и великодушию. «Ах, господи! А вон тот, что сейчас проезжает в карете, — сказала Руфина, — он сдается мне из Севильи. И величают его Луис Понсе де Сандуваль, Маркиз де Вальде Энсинас. Его лицо мне так знакомо, но точно я в его доме выросла». Хромой ответил. «Это весьма знатный кабальер». Любимец и здешних, и столичных жителей, что уже немалая похвала. И сидит с ним маркиз де Айямонте из горделивого рода де Кастилья и Суньига. Не менее знатен тот, что едет в следующей карете. Это граф де ла де маэстре. в чьих жилах течет кровь не только графов, но и орденских магистров, юноша, подающий большие надежды и достойный стать обладателем больших богатств, однако фортуны ему неблагоприятствуют. Сейчас вот проезжает граф де Кастильо Аро, брат знаменитого маркиза де Карпио, президент Совета Индии, а дальше маркиз де Ладрада, и его сын граф де баньо Серда из славного рода Беденасели. А вот маркиз дало Лос Трухильос, блистательный кабальеру. Дальше едет граф де Фуэнсаледа, и с ним дон Хаймия Моруэль, камерарий его величества, брат герцога де Македа и нахара в чьих руках ныне трезубец обоих океанов. «Скажите, Ваша милость, сеньор лицензат». — спросила Руфина. — Что за роскошные здания высятся против тех ювелирных лавок? — Это дворец графа де Оньяте, — ответил бес. — Славнейшего из всех ладронов де Гевара, Испанского Меркурия и графа де Вильямя Диана, чей отец создает императоров и ныне восседает в кресле президента орденов. А вон та галерея, где толпится народ... Продолжала спрашивать Руфина Мария. «Видно, что окружает какой-то храм. И чего там собрались все эти люди в пёстрых одеждах? Это галерея святого Филиппа, — отвечал бес. У монастыря святого Августина, пресловутая солдатская брехальня. Новости рождаются там прежде самих событий. А кого это так пышно хоронят?» «Вон та процессия, что движется по главной улице!» — спросил Дон Клеофас, не меньше, чем мулатка, изумленный чудесным зрелищем. «Да нашего астролога!» — ответил хромой. «Всю жизнь он постился, чтобы эти бездельники сожрали его добро, когда умрет. Жил Бирюком, а в завещании которое оставил родичам, распорядился, чтобы его тело пронесли не иначе, как по главной улице». — Видно, для такой прогулки, — сказал Дон Клеофас, — гроб — самая подходящая карета. — Вернее, самая обычная, — сказал Хромой, — и встречается на земле чаще других карет. — Теперь, полагаю я, — продолжал он, — мои хозяева будут снисходительней. Залог, который они требовали уже в их руках, а вскоре и вторая половина сиречь тела астролога, последует за первой, дабы насладиться нашими серными банями. — Легкого ему пару да огоньку пожарче, — добавил дон Клеофас. Руфина меж тем не сводила глаз с главной улицы и не слышала их разговор. Обернувшись к ней, хромой сказал. — Сейчас, сеньора, хозяйка, мы прибудем туда, где ваше желание исполнится. Перед нами Пуэрто-даль-Соль, ресталище, на коем состязаются лучшие фрукты и овощи Мадрида. Дивный фонтан из лазуревого камня и алебастра — это знаменитый фонтан доброй удачи, где полуголые галисийцы-водоносы, подобно тяжущимся кредиторам, в запуске наполняют свои кувшины. Напротив монастырь Победы обитель, минимов ордена святого Франциска из Паулы, подражавшего смиренному и кроткому праведнику, что восседает в чертогах господнях на месте нашего князя Люцифера, незринутого за гордыню. А вот и те, сеньора Руфина, кого я обещал вам показать. Но Мулатка, не слушая Хромова и его беседы с Доном Клеофасом, все восторгалась «Какая великолепная кавалькада! Вижу всех так ясно, будто они рядом со мной!» Первым едет король. Наш государь, — сказал хромой, — вот это мужчина, — сказала мулатка, — усы-то какие, диво, истинный король и лицом и осанкой. А уж до чего хороша рядом с ним наша королева, как красиво одета и причёсана, да хранит их Господь. А прелестные дитя с ними — это кто? — Его высочество инфант, — сказал Дон Клеофас. — Ну, чем не ангел? Похоже, будто Господь отливал его в той же форме, что и ангелов. «Благослови его, Бог!» — заметила Руфина. «Как бы мне его не сглазить? Пусть живет вечно и никогда не наследует своему отцу, которому я желаю здравствовать столько веков, сколько зубцов на крепостях в его государстве!» «Ах, Господи!» — продолжала она... — А кто же этот кабальеро? Одет он вроде бы по-турецки, рядом с ним красавица в испанском наряде. — И вовсе не по-турецки, — сказал хромой. — Это платье венгерское, потому что кабальеро этот — король Венгрии. Ты видишь Фердинанда Австрийского, державного императора Германии и римского короля, а с ним его супругу императрицу Марию, светлейшую инфанту Кастилию. Даже мы, бесы и дьяволы, — шепнул хромой дону Клеофасу, — прославляем их величие. — А кто вон тот кабальер? — В воинском наряде красавец с роскошными кудрями, — спросила мулатка. Он едет среди этого отряда венценосцев такой осанистый, статный, бравый, что все вокруг только и глядят на него. — Это, это светлейший инфант, дон Фернандо, — ответил хромой. Ныне он вместо брата правит штатами Фландрии, а кроме того имеет сан архиепископа Тулецкого и кардинала Испании. Он выдал французам и голландцам столько билетов в преисподнюю, что с самого того дня, как она создана предвечным, туда не являлись такие полчища. А ведь мы видали армии Дария и Ксеркса, Полагаю, скоро он начнет выдавать даровые билеты в ад также и женам лютеран, кальвинистов и протестантов, ибо они идут по стопам своих мужей столь усердно, что чистилище ежедневно перечисляет нам деньги, закупленные ими билеты. «Ох, как бы мне хотелось расцеловать его!» — сказала муладк «В стране, где он живет», — сказал Дон Клеофас, — Поцелуй, меня не удивишь. Сам Иуда посеял в тамошних краях этот обычай. «Как жаль, что смеркается», — сказала Руфина. «И этих важных господ на главной улице уже не видно». «Все они поехали на Прадо», — сказал Хромой. «И на главной улице смотреть теперь нечего. Заберите, сеньора, ваше зеркало». Как-нибудь в другой раз мы вам покажем Мансонарес, которую рекой нарекли только для смеху. Да и как не смеяться, когда купаются там, где нет воды, один чуть влажный песок. Как наварская монета, она сходит за настоящую лишь в темноте, но съедена и выпита на ее берегах больше, чем у всех прочих рек. Зато она самая обильная из рек, — заметил Дон Клеофас, — ибо мужчин, женщин и карет в ней больше, чем рыбы в обоих океанах. — А я-то уж тревожился, — заметил Хромой, — что ты не вступишься за свою реку. Повтори эти слова тому бискайцу, который посоветовал жителям Мадрида, либо продайте свой мост, либо купите настоящую реку. «А больше реки Мадриду и не надо», — сказал Дон Клеофас. «Там и без того слишком часто топят людей в ложке воды. А того рихидора, который подал в суд на лягушек со сгоревшей мельницы, и в такой реке не жаль топить. «Ну и любезен же ты, Дон Клеофас», — сказал хромой, «даже рихидоров своих не милуешь». Они спустились с террасы, и Руфина, уходя, напомнила хромому его обещание показать ей завтра еще что-нибудь. Но об этом и о дальнейших событиях мы поведаем в следующем скачке».